Глава 3 Эдем. 2203. Первая. Когда пришел Серж, Андрей как раз доедал консервированный плов из саморазогревающейся посудины. Конечно, консервы он не любил, да и кто из пилотов их любит, зато очень любил плов. Увы, электрическая плита на крохотном камбузе его корабля – позволяло готовить многое, но только не плов, требующий живого открытого огня и ласкового чугуна казана. Впрочем, большинство консервов, которыми Андрей обычно запасался в полет, тоже были неплохого качества. Например, эта порция плова из хорошего риса и натуральной баранины с пряностями с земли первой стоило куда больше, чем дозу любой синтетической наркоты. Увидев улыбающуюся физиономию Сержика на мониторе, Андрей открыл внешний люк с центрального поста и почти столкнулся с ним, возвращаясь из рубки в кают-компанию, где остывали остатки его плова. «Привет, контрабанда! У тебя высокий стакан есть?» «Привет, мафия!» — Андрей усмехнулся. «А зачем тебе стакан?» Но парнишка уже просочился мимо него в кают-компанию, раскрыл маленький стенной шкафчик и, и вытащил оттуда длинный узкий стакан чуть зеленоватого стекла. Из таких пьют очень легкие вина Мира Рацитель. Вставил его в специальное гнездо на столике под готическим иллюминатором с занавеской, сунул руку за пазуху, вытащил пук мелких полевых цветов на длинных сизых ножках и каких-то колосков, и опустил их в стакан. «Ничего, что я хозяйничаю?» Он чуть виновато глянул на Андрея. Я их по дороге нарвал. У тебя здесь так по-домашнему, что очень просится какой-нибудь такой вот веник». «Нормально», — Андрей улыбнулся. На самом деле пучок цветущей травы, рассыпавшись в стакане, смотрелся совсем не веником. «К занавесочке очень подходит», — издевательски покаянно проговорил Сержик. Андрей потянулся было дать ему подзатыльник, но тот ловко нырнул под руку. «Займитесь чаем, Юнга». — сказал Андрей, опускаясь на диванчик. — Есть Кэп. Как и собирался Андрей, они стартовались с Седова по закрытому нелегальному коридору. Едва покинув атмосферу и не дожидаясь, пока наземная станция контрабандистов перестанет их прикрывать от правительственных служб слежения, ушли в короткий прыжок, без цели, просто прочь из планетной системы. Вот эту передышку перед первым прыжком к новой цели, иногда совсем короткую, иногда растягивающуюся на дни, Андрей тоже очень любил, почти так же, как момент, когда он открывал люк, чтобы выйти в новый мир. Планета позади, маршрут еще не создан, и это самое время, чтобы почувствовать уют маленького корабля, висящего в открытом пространстве. А еще свободу, которую дает человеку власть, над метагеометрией этого пространства. Андрей отщелкнул тумблер режима прыжков и откинулся в кресле. Сержик зашевелился в соседнем, развернулся лицом к Андрею. На мониторах рубки висела звездная пыль и переливчатая, огромная, по звездным масштабам, жемчужина совсем близкого солнца мира седой. «Ну вот», — сказал Андрей, — «ушли чисто, груз не подгоняет». Имеем право на сигару и подумать. «И что мы предполагаем делать?» спросил Серж, когда Андрей раскурил сигару и, снова откинувшись в кресле, уставился в звездные мониторы. «Пока не знаю», Андрей пожал плечами. «У меня груз еще в три мира этого сектора. На Эдем, на Восемнадцатую и на Рацитль». «Последовательность не важна». Так что в смысле выбора маршрута мы достаточно свободны. Тебе повезло, сразу столько заказов в один сектор очень удачно, заметил Серж. Просто заказчик один и тот же. Сержик кивнул. Ты уже думал, как именно мы будем искать тех, кто связан с нападением на Пакса? Нет, Андрей хмыкнул. Я вообще не очень уверен, что я хочу их именно найти, то есть встретиться с ними так же близко, как Пакс. Я хочу разобраться, понять, что происходит. Понять, о чем мне говорил Пакс. Наверное, для этого нужно больше знать, я имею в виду прямую фактическую информацию. Что мы можем? Мотаться по галактике и у всех подряд спрашивать, не встречались ли им черные монахи и странствующие между звездами деды. Это почти бессмысленно. Но ведь Пакс его встретил. Андрей усмехнулся. И чем это кончилось? Но дело даже не в этом. Вероятность такой встречи слишком мала, а других выходов на этого Феникса нет. Феникса? Ну, Андрей чертыхнулся про себя, не стоило при мальчишке упоминать СБшное название. Я так назвал для себя того гада, который за всем этим стоит. Его окружают, а он дохнет и каждый раз возникает заново. «Понятно. Но ты же сам связывал с этим «Фениксом» и другие события в секторе. Гибель линкора с «Эдема-2», например. «Сержик, что касается линкора, если эту проблему не раскрутила СБ, то нам с тобой...» «Андрей, эта проблема не могла не оставить хвостов. Если их не нашли, значит, плохо искали. Ты представляешь себе, что такое линкор имперского флота?» по детским приключенческим сериалам. Все органы управления и коммуникаций заключены в так называемый жесткий корпус, закрытый броневой аппаратурой высшего класса, который немедленно активируется при разрушении внешнего так называемого легкого корпуса при попытке вооруженного проникновения на корабль в случае разрушения основной двигательной установки и еще в двух десятках случаев. Броневая аппаратура жесткого корпуса позволяет центру управления в течение нескольких часов функционировать в фотосфере звезды среднего класса. Линкор нельзя уничтожить или взять штурмом за несколько минут. — И? — спросил Андрей. — И его нельзя угнать. След гиперканала, созданного для вывода такой массы, был бы виден сотни стандартных часов. СБ поймала бы канал, если бы он был создан. и повторил Андрей, — Серж вздохнул. «В общем, да, конечно, в любом случае это уже не след. Десять лет, или сколько там прошло с тех пор. Если бы действовать сразу, клан мог бы, наверное, что-то найти, но сейчас явно уже поздно». «Ты считаешь, что контрразведка империи слабее вашей?» — рассмеялся Андрей. «Нет, почему? Просто это разные вещи. СБ гораздо круче нас в отношении исследований и анализа». Зато у нас есть свои возможности сбора информации. И, кстати, результаты исследования аналитиков СБ — это такая же информация, как и любая другая. Да, конечно. Они посмеялись. Да, еще об информации, добавил Серж. У нас, разумеется, есть свой центр сбора рассеянной информации. Отец уже известил их о нашем деле, так что, если в нашей сети... появятся какие-то объективные факты о звездных монахах, пропадающих кораблях или о нападениях, похожих на наше, мы сразу об этом узнаем. То есть вместе с Юнгой я приобрел еще и информационную поддержку одной из крупных семей мафии, усмехнулся Андрей. Ага. Про себя усмехнувшись, Андрей подумал, что если добавить к этому обещанную Роговым информационную поддержку СБ земли первой, то получится совсем круто. Не слишком ли круто для мелкого контрабандиста? И все-таки случайный поиск остается, наверное, нашей единственной реальной стратегией, — сказал он вслух. Серж кивнул. Мне кажется, что-то обязательно должно случиться. Мы Лесли хорошо чувствуем. Он задумался, потом чуть улыбнулся. Мой дед это называл «чувствовать направление завихрения событий». «Выражение некорректное, но образное». «Я понимаю», — серьезно сказал Андрей. «Наверное, отец тоже чувствует, что что-то нарастает, потому и отпустил меня». «Да, мне тоже кажется, что просто так нам отсюда уже не выбраться», — улыбнулся Андрей. «Если мы даже просто предпримем пассивный поиск, то с чем-то, о котором ты говоришь, все равно столкнемся. Остается только выбрать мир, один из тех, в которые мне так или иначе надо попасть». Он повернулся к клавиатуре и вызвал в пространстве рубки трехмерную карту сектора. Ярко-красной пульсирующей точкой обозначил положение корабля, темно-синими солнцем миров, для которых на его борту еще оставался груз с первой. «Так», — пробормотал он, выдыхая сигарный дым, «Рацитель отпадает, бессмысленно идти из весь сектора потом возвращаться». Оптимальный маршрут Дэм 2, земля 18-рацитель, заметил Серж. Если на трассе будет чисто, можно уложиться прыжков в 12, Андрей поморщился. Если начать с 18-й, сожжём энергии немного больше. Ты так боишься Эдема?» Андрей задумался, потом кивнул. Боюсь. Тогда это лишний повод начать именно с него. Да. Он убрал карту и вызвал маршрутизатор. Пальцы его забегали по клавиатуре. Серж молча смотрел, как он работает. Ну что же, сказал Андрей спустя четверть часа. Первый прыжок через 40, через 43 минуты.